«Шарлотта». «Было сложно сидеть тут и слушать, как Пайпер рассказывает хронологию нашей дружбы. Наверное, было так же тяжело, когда показаний давала я». «Вы были близки с истцом, когда она родила ребенка?» спросил Гай Букер. «Да, мы виделись раз или два на неделе. Разговаривали каждый день. Наши дети играли вместе». «Чем именно вы занимались вместе?» Чем только мы не занимались. Это не имело значения. Пайпер была из тех подруг, с которой не возникает неловких пауз в разговоре. Достаточно было просто находиться рядом с ней. Она знала, что иногда мне нужно ни о ком и ни о чем не заботиться, просто существовать, находясь около нее. Однажды мы сказали Шону и Робу, что у Пайпер конференция в Бостоне, в Эстинкопле-Плейсе, и что я собиралась заодно поговорить о детях с н о На самом деле никакой конференции не было. Мы заселились в Эстин, заказали еду в номер и смотрели по три слезливых фильма за раз, пока не поняли, что не можем разлепить глаз. Пайпер за все заплатила. Она всегда угощала мне ланчем, кофе или напитками в пещере Макси. Когда я порывалась заплатить свою часть, она отмахивалась. «Я достаточно везучая, чтобы позволить себе это», — говорила она, и мы обе понимали, что я как раз не очень везучая. «Истец когда-нибудь в разговорах обвиняла вас в рождении ее дочери?» «Нет», — сказала Пайпер. «На самом деле за неделю до иска мы вместе ходили по магазинам». Мы с Пайпер мерили одинаковую красную блузку в перерыве между покупками для Эммы и Амелии, и я с потрясением увидела, что она смотрится хорошо на нас обеих. «Давай купим одинаковые», — предложила Пайпер. Можем носить их дома, заодно проверим, различает ли нас мужья. «Доктор Рис, как этот иск отразился на вашей жизни?» — спросил Букер. Она расправила плечи. Стулья тут были не очень удобными, врезались в спину, вызывали желание сбежать. «Раньше на меня не подавали в суд», — сказала Пайпер. «Это первый раз. Я усомнилась в себе, хотя знаю, что не сделала ничего плохого». С момента иска я не практикую. Каждый раз, когда я пытаюсь сесть в седло, лошадь убегает прочь. Я понимаю, что даже если ты хороший врач, плохое случается. То, чего никто не хочет и не может объяснить. Она посмотрела прямо на меня. Так пронзительно, что по позвоночнику пробежал холодок. Я скучаю по своей профессии, но не так сильно, как по лучшей подруге. Марин прошептала я, и мой юрист повернулась ко мне. «Не надо». «Чего не надо?» «Не надо делать для нее все еще хуже». Марина загнула бровь. «Вы, наверное, шутите?» пробормотала она. «Свидетель ваш», сказал Букер, и она поднялась на ноги. «Разве не является нарушением медицинской этики лечить того, кого знаешь лично?» спросила Марин. «Не в таком городке, как Бэнктон», — ответила Пайпер. «Иначе у меня бы не было пациентов. Как только я поняла, что есть осложнение, я отступила. Потому что знали, что вас тогда не станут винить». «Нет, потому что так было правильно». Марин пожала плечами. «Если так было правильно, почему вы не вызвали специалиста, когда увидели осложнение на УЗИ 18-й недели?» «Во время того УЗИ не было осложнений» возразила Пайпер. «Эксперты сказали иначе. Вы слышали доктора Тербера, который утверждает, что стандартная процедура после такого снимка, как у Шарлотты, это проведение как минимум повторного УЗИ». «Это мнение доктора Тербера. При всем моем уважении я не согласна». «Хм. Интересно, кого скорее послушает пациент, выдающегося в своей области врача с многочисленными наградами, которого цитируют или акушера-гинеколога из небольшого городка, который не практиковал около года. «Протестую, Ваша честь!» — воскликнул Букер. «Это не вопрос, к тому же не надо клеветать на моего клиента». забирай свои слова обратно». Марин подошла к Пайпер, постукивая ручкой по открытой ладони. «Вы были лучшими подругами с да?» «Да». «О чем вы разговаривали?» Пайпер слегка улыбнулась. «Обо всем? О чем угодно? О наших детях? О наших несбыточных мечтах? Как нам иногда хотелось прибить мужей?» «Но вы никогда не заводили разговоры о прерывании беременности, так?» «Во время опросов я сказала Марин, что Пайпер не обсуждала со мной возможность аборта. И до этого, насколько я помнила, так оно и было. Но память словно гипс. Сними слой, и ты можешь увидеть другую картину». «На самом деле обсуждали», — сказала Пайпер. «Хотя мы с Пайпер были лучшими подругами, мы не часто касались друг друга. Быстрые объятия, иногда похлопывание по спине. Но мы не напоминали девочек-подростков, которые вешались друг на друга, пока гуляли. Поэтому было так странно сидеть рядом с ней на диване, пока она обнимала меня, а я рыдала на ее плеча Она была худой, как птичка, хотя я ожидала, что она будет крепкой и сильной». Я положила руки на круглый живот. Я не хочу, чтобы она страдала. Пайпер вздохнула. А я не хочу, чтобы ты страдала. Я вспомнила разговор с Шоном после приема о генетике днем ранее, когда нам сказали, что в худшем случае нас ожидает летальный НО, а в лучшем тяжелые формы. Я нашла его в гараже, где он шлифовал поручни колыбели, которые делал в ожидании твоего появления на свет. — Как масло, — сказал он, протягивая узкую дощечку. — Потрогай. Мне же это напоминало кости я не смогла дотронуться. Шон не хочет этого. Это не Шон беременный. Я спросила, как проходит процедура аборта, ожидая честности. Представила, что я на самолете, а стюардессы спрашивает когда подходит мой срок, мальчик это или девочка, а потом те же стюардессы не смотрят мне в глаза на обратном пути. «Что бы ты сделала?» — спросила я. Она замешкалась. Я бы спросила себя, что пугает меня больше. В этот миг я посмотрела на нее. На моих губах застыл вопрос, который я не смогла задать Шону, доктору Дель Соль и даже себе. «А что, если я не смогу полюбить ее?» Прошептала я. Пайпер улыбнулась мне. «Ах, Шарлотта, ты уже ее любишь!»